Ставр чуть не заорал от боли, но проявил себя настоящим сыном всадника. Он только прикусил губу и моргнул, сдерживая слезы. А потом кивнул, не имея сил ответить. Грон ослабил хватку и слегка помассировал место, на которое нажал. — Молодец! Умеешь терпеть! В этот момент раздался сварливый голос старика. — Эй, конюх! Отойди от господина! «Да, господин». Грон почтительно склонил голову и отошел в сторону. Мальчик проводил его немного удивленным взглядом, а старик, видимо, заметив следы слез в глазах своего питомца, встревоженно кинулся к нему. «Что с вами, господин?» Он рассерженно повернулся к Грону. «Что ты сделал?» «Перестань!» раздраженно вскрикнул мальчик, но тут же добавил тоном ниже. «Он ничего не сделал, просто я вспомнил о маме». Тут он сердито отвернулся. Всю дорогу Ставр старательно делал вид, что совсем не скучает по дому. К тому же ожидание новой взрослой жизни волновало его и отвлекало от грустных мыслей. Но он действительно скучал. И вот сейчас это прорвалось. Грон серьезно заметил. «Все скучают о доме и о родных». Мальчик настороженно посмотрел на Грона, будто проверяя, не шутит ли этот мужественный парень, укоротивший своенравную бронзу, которую уже покалечило четверых. А старик тут же сварливо рявкнул. — А тебя никто не спрашивал, конюх! Тут до грона дошло, что старик его попросту ревнует к мальчику, для которого он с первого появления стал большим авторитетом, большим, чем сам гувернер, нянчивший его с пеленок. — Да... Не хватало ему только происков старого ревнивца на протяжении всего пути. Но следующие несколько дней прошли относительно мирно. "Ну и долго ты будешь сидеть как истукан?" сварливый голос старика вывел Грона из задумчивости. Грон резко спрыгнул с коня и подхватил поводья остальных. Старик неловко сполз с лошади и поспешил на помощь мальчику. Тот нахмурился, видимо, в очередной раз вспомнив разговор с Гроном сдержался и спокойно принял помощь старика. Гронт быстро принес сушняка, развел костер, набрал казан воды и подвесил его над огнем. Потом занялся установкой палатки. Старик-гувернер по заведенному распорядку тут же достал книгу и подсел к костру рядом с мальчиком. — А сейчас, господин, повторим правила культурного поглощения пищи. мальчик опять нахмурился Он с большим удовольствием помог бы Грону ставить палатку. Пару дней назад он был просто... Он просто бы рявкнул на старика. Но Грон очень убедительно объяснил, что так делать нельзя. Поэтому мальчик тяжело вздохнул и покорно стал повторять слух за стариком, изредка бросая на Грона завистливые взгляды. Вскоре из казана потянуло аппетитными запахами бараней похлебки. Гувернер закрыл книгу и с недовольным видом придвинулся поближе к огню. Кончался пятый день пути. Завтра они должны были въехать в деревню. Когда они выехали на площадь перед таверной, гувернер радостно повернулся к мальчику и произнес «Наконец-то мы поедим настоящей еды!» Он бросил нагронный выразительный взгляд, намекая, в чьей огород сей камень, и неуклюже слез с лошади грон помог спешиться мальчику и привязал лошадей в зале таверны все осталось по-прежнему хозяин и слуги были те же грон стараясь не привлекать к себе внимания, заволок в юки внутрь и тихонько присел в уголке с момента его прошлого посещения прошел приблизительно год знакомый слуга принес три миски три ложки и каравай свежего хлеба Гувернер придирчиво осмотрел их и вытер две ложки куском чистой материи. Обед прошел в полном молчании. Сказать по правде, Грон не нашел сильных отличий от своей стряпни, но старик всем своим видом показывал, насколько здешняя еда лучше той, которой он вынужден был питаться последние пять дней. Старик ел не торопясь, смакуя каждую ложку — и подчеркнуто не замечая того, что Грон и мальчик уже давно покончили со своей порцией. Наконец он почистил миску кусочком хлеба и отодвинул ее в сторону. устала тут же возник хозяин. — Что еще угодно, господам? Гувернер важно вскинул голову и задумчиво посмотрел на мальчика. Хозяин тут же отреагировал. — Для молодого господина есть кисель и пирог с ягодой. Старик важно кивнул несите. Грон старательно смотрел в сторону и поэтому не заметил, что хозяин бросил на него быстрый, но пристальный взгляд.